В листовках была помещена свежая сводка верховного главнокомандования, а также обращение комитета к русским рабочим, временно находящимся в фашистской неволе. Организация призывала всех советских людей, временно находящихся на фашистской каторге, твердо помнить о своем гражданском долге и повсеместно организовывать и осуществлять борьбу с зверствующими немецко-фашистскими оккупантами. Листовка была подписана.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 Это значило, немедленно уезжайте. От ФОМы было известно, что руководит организацией полковник Бушманов Николай Степанович, комиссар Рыбальченко Андрей Дмитриевич. Они пишут листовки. Еще ФОМА сообщил, что установлена связь с организациями сопротивления чехов, поляков, французов. 31 июля 1943 года Индутнова арестовали. Провокатор Владимир Кеппин выдал все руководство Берлинского комитета. Далее следовали непрерывные допросы, избиения. В конце октября Индутнова приговорили за распространение коммунистических идей к пожизненному заключению в лагере строгого режима. Приговор подписал Эрнст Кальтер-Брунер. 10 ноября в пересыльной тюрьме он встретил Фому Тимофеева, и тот рассказал, как провалился Берлинский комитет. О стойкости Фомы на допросах в гестапо было уже известно арестованным. Михаил Иванович Иконников узнал об этом в тюрьме на Принц-Альбрехштрассе и в крепости Таргау. Поведение Фомы много значило. Он знал всех, все руководство и всех представителей на местах. Михаил Иванович познакомился с ним весной 1943 года и регулярно встречался в зоологическом саду на александр Плац. Не принято было знать подробности друг о друге в условиях подполья, поэтому в то время я знал мало о нем, да и присущая нам подозрительность к бывшим белоэмигрантам мешала близкому сближению. Поначалу Фома рекомендовал своих родителей как людей аполитичных, просил товарищей держаться с ним настороже, не раскрываться. Он делал все, чтобы не вовлечь родных в свою опасную деятельность. Если что случится, подполье должно знать о их непричастности».